Глава 13. 16 июня 2027 года. Москва. Улица Большая Лубянка. Здание ФСБ. Кабинет директора ФСБ. Генерал-полковника Острогина Владимира Анатольевича. 17.00. Сидя у огромного стола директора ФСБ, полковник Зарубин Николай Васильевич неспешно зачитывал доклад. изредка подглядывая в лежащую перед ним раскрытую папку. Этот, уже далеко не молодой и седой начальник отдела обеспечения информационной безопасности, явно нервничал, хотя и пытался это скрыть. Но сидящий во главе стола Острогин обращал мало внимания на переживающего за свою судьбу подчиненного. Его больше интересовал спокойный, как скала, сидящий за тем же столом начальник управления М. Зуев Николай Иванович. Прекрасно знакомый с привычками своего старинного товарища, директор четко понимал, что ничего хорошего из отчета именно этого своего подчиненного не услышит. Между тем полковник наконец перешел к насущным пунктам своего доклада. Все протоколы и системы безопасности были полностью ликвидированы. Более того, нашим отделам была предоставлена оперативная помощь воинским структурам, а также мобильным операторам нашей страны. в результате чего все попытки неизвестной нам организации вмешаться в работу стратегически важных объектов полностью нейтрализованы. После этих слов полковник поправил свои очки и, мельком глянув на начальство, продолжил. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что преступная группировка нарушила работу лишь внешних систем, не сумев преодолеть наш периметр безопасности и проникнуть в жизненно важные узлы хранения и обработки информации. «Хотел бы я посмотреть, каким образом они смогли бы проникнуть на отдельно функционирующие узлы с помощью внешних средств и без физического контакта». Прокомментировал отстраненно Зуев, все так же глядя спокойно только перед собой. «Все это хорошо, но где результаты розыска противника?» Задумчиво спросил Острогин, внимательно глядя на полковника. «Мы ведем работу в этом направлении», слегка нервничая ответил полковник. «На данный момент нами была обнаружена первоначальная точка, откуда совершались взломы и атаки наших серверов. Это один из крупнейших дата-центров Европы и в Бельгии». «И что Евросоюз?» «Отказался помогать в расследовании?» «С интересом спросил директор». Напротив, сам слегка удивившись тому, что сказал, ответил полковник. «Нам пошли навстречу, несмотря на то, что официальный запрос еще не был подготовлен». «Давай угадаю». «Вы ничего не нашли», — усмехнувшись, произнес Астрогин. «К сожалению, все данные серверов были стерты до того, как мы получили к ним доступ». с «Сожалением», — произнес полковник. «Ну так потому и пошли навстречу», — хмыкнул директор. «Удалось хоть узнать, кто именно арендовал серверы». «Да», — уверенно кивнул полковник. «Фирма пустышка, зарегистрированная задним числом, а фактически появившаяся вчера вечером». Вместо полковника ответил зоев «Более того, эта фирма сняла не парочку серверов или стоек, а почти половину мощностей дата-центра, что само по себе далеко не дешевое удовольствие». «То есть, если я сейчас все правильно понял, у нас в итоге ничего нет», — насмешливо произнес директор. «Владимир Анатольевич, это не совсем так», — не очень уверенно произнес полковник. «Мы теперь полностью готовы к подобного рода атакам». К тому же удалось установить не только это место, но и еще несколько десятков других. Думаю, того, кто проводил атаку на наши серверы, сейчас просто не осталось мощностей для какой-либо деятельности. «Мы не знаем главного», — хлопнув по столу рукой, произнес директор. «Кто это сделал? А остальное — это, по сути, мелочи. И лично меня очень сильно интересует, каким образом мы обнаружим виновных в нападении». «Мы работаем над этим», — побледнев ответил полковник. «Николай Иванович, а вы что скажете по данному вопросу?» Обратился к Зуеву директор. «Скажу, что это дело связано с нашими союзниками, из-за которых все и началось пару месяцев назад». Спокойно ответил Зуев. «Вот как значит». Задумавшись, произнес Острогин, после чего посмотрел на полковника и добавил. «Николай Васильевич, думаю, я понял все, что хотел. Можете идти». «Так точно». Вскочив с места и поспешно собрав папку, Полковник умчался из кабинета начальника как можно быстрее. «Ты смотри, какой шустрый!» — хмыкнул директор после того, как дверь за полковником закрылась. По сути, он и так сделал больше, чем любой другой на его месте. Спокойно пожал плечами Зуев. «Это ведь не его вина, а наша». «Так значит, ты уверен, что в этом замешаны наши партнеры?» Прищурившись, посмотрел на подчиненного директор. «Абсолютно». Стойко ответил на его взгляд Зуев. «Ни у кого другого таких возможностей просто нет. Более того, я уверен, что именно они стоят за активацией отряда Коржа». «То есть, думаешь, это они передали коды активации?» Задумчиво постукивая ручкой по столу, произнес медленно Острогин. «Хорошо, я понял. Сегодня свяжусь с нашими партнерами и пообщаемся насчет этого вопроса». «Есть и другие проблемы», — сухо произнес Зуев. «Это ты о реакции общественности на то, что вы устроили в столице?» — насмешливо произнес строгин «Нет, там как раз все уже в порядке», — спокойно возразил Зоев. «В порядке?» — удивился директор. «А почему я узнаю об этом только сейчас?» «За дверью сидит начальник пятого управления», — спокойно ответил Зоев. «Вы просто решили сначала выслушать нас, а не Аркадия Владимировича. А так бы он уже тут пел соловьем о своих успехах на Международном фронте». «Ну тогда ясно. И что там, вкратце?» — улыбнувшись, хмыкнул директор. «Да просто выждал паузу и сначала выложил во всех СМИ о том, что отряд Коржа собирался убить президента, а после предоставил всем мировым СМИ видео, где четко видно, кто первым начал стрельбу в городе», — лаконично ответил зоев «Собственно, именно из-за этих сообщений у нас и родилась проблема там, где не ждали». «Ну, рассказывай, что там за проблема такая, что ты ее решить не можешь», — с иронией произнес директор. Час назад к начальнику ГРУ пытался попасть на прием Семен Валерьевич Орлов. «Помните такого?» — хмуро произнес Зуев. «А чего ж не помнить, помню, конечно». С непониманием посмотрел на подчиненного директор. «Герой с пятью боевыми медалями, сейчас на пенсии. Отличный специалист, кстати. Еще и преданный родине. Эх, нам бы таких побольше». «Видимо, вы кое-что упустили из виду», — мрачно продолжил Зоев. «Этот уважаемый в конторе человек является еще и приемным отцом коржа Игоря Сергеевича, нашего объекта, сейчас объявленного предателем Родины, а также предполагаемого организатором покушения на президента». «М-да», — протянул растерянно директор. «Как-то не очень хорошо все получилось. Если он сможет встретиться с начальником ГРУ... то нам придется раскрыть наших партнеров и проект «Возмездие», продолжил мрачно зоев «Ты же понимаешь, что это невозможно», утвердительно произнес серьезный директор. «И что тогда прикажете делать? Как пояснить человеку, который воспитывал своего приемного сына как родного с четырех лет, что такой специалист, как он, смог упустить подготовку предателя? Особенно после того, как только вчера он написал объяснительную по делу о задержании коржа». «С легким раздражением», — произнес Зуев. «Я ведь ему лично вчера растолковал, что это просто ошибка и не более того. Успокойся», — строго произнес директор, повысив голос. «Я и сам понимаю, что проблема непростая». «Владимир Анатольевич, мы ведь оба понимаем, что решение есть только одно». Спокойно произнес Зуев, вот только в его глазах было совсем неспокойно. Директор посмотрел на зоева Потом перевёл взор на стол и ручку, которую всё это время вертел в руках. Положив её на стол, он медленно поднялся с кресла и, подойдя к окну, отодвинул штору, посмотрев наружу. Постояв так пару минут, директор вернулся за стол. «Он, как и прежде, водит машину сам», — бесцветным голосом произнёс директор. «Да», — ответил Зуев, тяжело вздохнув, из-за понимания того, к чему клонит начальник. «Очень печально», — когда такие патриоты гибнут в автомобильных катастрофах?» Покачав головой, с сожалением произнес тот. «Еще и вместе со всей семьей». «Это действительно очень печально», — мрачно произнес Зоев. «Начальник ГРУ точно не в курсе?» — уточнил директор. «Его секретарь, мой человек», — ответил равнодушно Зоев. «Он даже не узнает о визите». «Значит, пока на этом и остановимся», — Поставил точку директор и тут же переключил разговор на другую тему. «Что ты придумал с отрядом Коржа?» «Твой Горбунов, конечно, опытный оперативник, но сомневаюсь, что в одиночку сможет потянуть такого противника». «Думаю, направить ему в помощь отряд Н-103», — твердо произнес Зуев. «Хорошо», — согласился директор. «Допуск у него есть, пусть работает. Он же, кроме проекта «Возмездие», ничего не знает?» «Нет». только общую легенду о тайной организации. «Хорошо. Пусть так все и останется», произнес директор с намеком, что разговор окончен. «Разрешите идти?» Ради проформы спросил Зоев. «Иди», кивнул головой директор. «И передай Аркадию, пусть заходит. Послушаю его, пение». Кивнув головой, Зоев покинул кабинет начальника. По дороге, передав приглашение начальнику пятого управления, он проследовал в свой кабинет. После поручения директора дел стало намного больше. Но, с другой стороны, он и сам прекрасно понимал, что отчасти виноват в сложившейся ситуации. Он мог еще вчера предусмотреть такой вариант развития событий. Просто понадеялся на удачу. Вдруг Горбунову повезет, и он сможет ликвидировать или арестовать группу Коржа. Кроме того, еще предстояло обдумать ситуацию еще раз. Возможно, он что-то упустил из виду.